Глава седьмая. Аврора вернулась на свое рабочее место. Увидев ее, Миха расплылся в улыбке. «Не поверишь, как я рад тебя видеть!» — радовался парень. «Здесь заказы на кофе посыпались, а у меня так вкусно не выходит. Вон клиент разбушевался даже после моей стрепни». Миха болтал безумолку, а Ави, повязав фартук, приступила к работе, находя в ней хоть какую-то радость и утешение. Аврора практически засыпала на ходу. Усталость накатила и уже не помогал кофе, не спасала умывание ледяной водой. А потом вдруг резко неожиданно проснулась. И причину она знала только одну. В дальнем углу барной стойки со стороны клиентов на высокий стул сел парень. Выдохнув, Аврора посмотрела на него и отвела взгляд. Все точно три метра, как и обещала Виктория. «Начальник изволит кофею отпить», — сообщил Миха. «Сама или мне сделать?» «Сама», — пожала плечами Ави. «Он просто клиент, как и сотни других», — уговаривала себя Аврора. «Отнеси, пожалуйста», — попросила Аврора Миху, когда кофе был готов. Но рисунка не было, как и карамельного вкуса. Наконец смена подошла к концу. Такой истощенной и уставшей Ави себя еще ни разу не чувствовала. Усталость была больше моральной. Филипп последние два часа провел, сидя за барной стойкой, в самом дальнем углу. И даже не смотрел в ее сторону, там, где располагалась кофеварка. Будто бы и не было Ави за баром. Да только девушка точно знала, смотрит, наблюдает за каждым движением. Ей бы уйти, бросить все и уйти. Но не могла. Что-то останавливало ее. И даже ни слова данное Виктории Яковлевне а что-то, витавшее в воздухе, что-то ощутимое, осязаемое, важное. Дорога до общежития показалась излишне долгой. Аврора медленно шла, не оглядываясь по сторонам. Но она четко чувствовала чей-то взгляд на себе, словно кто-то провожал ее. Но девушка не решилась посмотреть назад и убедиться в наличии или отсутствии провожатого. И только оказавшись в своей постели, Аврора вновь разрыдалась. Ее душа раскололась на части, на мелкие осколки. Девушка старательно выуживала из памяти лицо брата, матери, отца, намеренно глушила в себе иные эмоции, кроме ненависти. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Но прежде чем провалиться в сон, перед глазами появилось хмурое, но родное лицо. «Ненавижу!» Смена началась коряво. По дороге машина, проезжающая мимо, обрызгала водой из не очень чистой лужи. Черные кляксы расплылись по белоснежной рубашке. На входе в клуб Ави, погрузившись в свои мысли, не успела вовремя отскочить от распахивающейся двери, и, как результат, дверь больно въехала в лоб. Около подсобки, куда Аврора торопилась, чтобы переодеться до начала смены, Кто-то разлил воду, Ави поскользнувшись и неприятно шмякнулась на спину, больно ударившись копчиком и затылком. И все за каких-то двадцать минут. Уже даже плакать не хотелось. Хотелось просто провалиться сквозь землю. Аврора секунд десять лежала, прикидывая «встать и сразу идти домой» или все же посмотреть, что еще приготовил для нее на сегодня долбанный день. Лежать дольше ей не разрешили. Чьи-то сильные руки подхватили ее подмышки, словно ребенка, и поставили на ноги. Представь, что это не я! сосредоточенно говорил гор, прислонив куклу к стенке спиной. Миха, например, говорил парень и, зафиксировав ее лицо ладонями, заглядывал в глаза. Аврора молчала, просто не могла шевелиться, боялась, вот только не его, а себя. Сколько пальцев? нахмурился гор и поднес глазам девушки три пальца. «Ты затылком приложилась, и шишка на лбу. Это как вышло?» «Для Михи ты слишком много говоришь», вздохнула девушка и мотнула головой, пытаясь высвободиться из его рук. «Сколько!» настойчиво повторил Гор. «Три!» Все же Ави удалось отвоевать свою голову обратно, а потом и скрыться в подсобке подальше от необычно заботливого парня. Гор стоял и смотрел на закрытую перед его носом дверь. «Пришла!» Она пришла, а думал, не придет. Ведь могла не прийти, а она пришла. Гор сам не заметил, как рука прижалась к двери, раскрытой ладонью. Вдох, выдох. Нет, все не так плохо, как казалось изначально. Надежда есть всегда. Не может не быть. Рука медленно сжалась в кулак, и Гор отступил. Взгляд замер на луже на кафельном полу. Сцепил зубы. Злость внутри него взбунтовалась. Какого хрена здесь вообще делает лужа? В следующие десять минут Гор с маниакальным упрямством искал виноватых. В его кабинете ровным рядком выстроились все, начиная от начальника охраны, заканчивая техперсоналом. Все, кроме Авроры и бармена Павла, которые, ничего не подозревая, готовились к смене. «Гор, ну ты чего, как дитё малое?» — Егор Саныч подал голос. «Ну, не успели подсуетиться» гор только плотнее сжал губы в тонкую линию и прищурился еще раз с клокочащей яростью в голосе произнес парень и лично удавлю свободны кабинет стремительно опустел оставляя его хозяина наедине с администратором клуба виктория яковлевна пробормотав что то в стиле да уж приплыли подошла к зеркальной стене, через которую отлично просматривался танцпол и бар на первом этаже. Зеркало было прозрачным изнутри, позволяя спокойно наблюдать за всем происходящим внизу. Гор стоял рядом, спрятав руки в карманы брюк, и смотрел вниз сквозь зеркало. Вике не нужно было быть гением, чтобы знать, куда, а вернее, на кого именно направлено сейчас все внимание Фили. — Она, наверное, затылком об пол, — вздохнул Гор. По камерам смотрел и дверь лбом поймала. Виктория только вздохнула. Да, умеет кукла находить неприятности. Вик, еще тише заговорил парень. Не знаю, что делать. Она такая, такая. Сама же видишь. Да, она красивая, согласилась Виктория. Но, Филь, когда ты велся на смазливой личико? Да разве же дело в этом? Невесело усмехнулся Гор. Дышать тяжко без нее. Она как воздух, понимаешь?» «Типа того», — вздохнула Вика. «Филь, давай уже, завязывай. Умом тронешься. Что я родителям скажу?» Виктория замолчала, подошла ближе к шефу, положила на его плечо руку и вздохнула, прислонив голову к нему. А сама так же, как и Гор, наблюдала за ловкой девчонкой из бара. «Слушай, Гор, я все поняла. Тебе нужно переспать с ней. И отпустит. Реально!» «Не ожидал от тебя такого!» Гор вздохнул и прикипел взглядом к хрупкой фигурке, которая сейчас, опираясь на стойку локтем, слушала одного из первых посетителей. «Ну, это физиология!» — пожала плечами девушка. «Тебе просто хочется то, что недосягаемо. Все просто!» «Вик!» — Гор нахмурился. «Не поможет. Будет только хуже!» «Откуда, знаешь?» — не унималась девушка. Гор промолчал и только смотрел на куколку сверху вниз. «Тогда поговори с ней», — предлагала Виктория. «Я понимаю, история не самая приятная. Но ведь ты не виноват, что Кощей выслуживался перед ящером». «Виноват, Вик», — возразил Гор. «Я Кощей прекрасно знал. Предполагал, как он может поступить в ответ на мои слова. Знал и не помешал». Виктория молчала. Филиппа всегда было трудно в чем-то убедить, Так что взывать к здравому смыслу бесполезно. Как и бесполезно вставать на его пути. Как сейчас. Гор, смачно выругавшись, вылетел из кабинета, а Виктория помчалась следом, по пути отдавая распоряжение через рацию. Нет, смертника немного жаль. Гор, широко шагая, практически бегом, направлялся к барной стойке. Удушит. Голыми руками хребет сломает и морду в хлам раскурочит. Один из постоянных клиентов из круга золотой молодежи настойчиво тянул Аврору за локоть, перевалившись через барную стойку. Аврора спокойно что-то выговаривала парню. Павел уже оббежал барную стойку и пытался парня заставить разжать пальцы, удерживающие девушку. Но настойчивый ухажер отказался отступить, отмахнулся от Павла. Но бармен все-таки встал на защиту Авроры. Новоявленный поклонник, развернувшись, ударил парня кулаком и тот падая ударил барную стойку и застыл лежа на полу охрана еще не подоспела зато подоспел гор золотой мальчик не понял каким чудом оказался с вывернутыми за спину руками острая боль пронзила плечо рука хрустнула в суставе мать твою филя взревел посетитель с каких пор в твоих клубах не разрешают нормально веселиться гор молчал просто боялся не сдержаться Все силы уходили на самоконтроль и на попытке постараться не убить урода прямо здесь, на глазах у куклы. Он, поддавшись хаосу в душе, сжал руку в кулак. Послышался звук ломающихся костей. «Пусти его, Филя, пусти!» — уговаривала подскочившая к парням Виктория. К Павлу уже подлетели, начали приводить в чувство. Но Гор молчал и только наносил удары, заставляя кости хрустеть и крошиться под стальными кулаками. «Кукла!» — закричала Вика, обращаясь к единственному человеку, которого в нынешнем состоянии Гор способен услышать. «Видишь, он убьет его сейчас! Скажи, пусть отпустит!» Но Аврора молчала, глядя на горы с испугом и паникой во взгляде. «Куколка, не молчи!» — уже уговаривала Вика. «Он услышит! Тебя услышит!» Аврора словно сбросила с себя оцепенение. «Гор!» — то ли крик то ли шепот. Всего одно слово. Одно. А гор замер, занеся руку для очередного удара. «Оставь его!» — уже шепот проникновенным голосом. Посетитель свалился на пол, а гор выпрямился. Взглядом он вцепился в куколку. Она молчала, глядя на него и прижав ладонь к губам, словно старалась подавить крик, рвущийся наружу. Гор сейчас состоял из сплошного хаоса, ярости и злости. Он стоял и не мог пошевелиться, смотрел на Аврору и не мог даже дышать ровнее. Она словно якорь удерживала его от безумства, а он балансировал на грани. «Сядь!» — велела девушка. Гор послушно сел, как из тумана доносились голоса охранников, уносящих пострадавшего. «Пей!» — последовал еще один приказ, и перед парнем на стойке появилась чашка кофе, с привкусом карамели и витиеватым рисунком на белой пенке. Руки горы мелко подрагивали, и взять чашку, не пролив кофе, оказалось невозможным. Ави увидела кровь на его руках. «Нужно срочно промыть», — решила девушка, и посмотрела в глаза парню. Нет, он сам не уйдет. Взгляд, безумный и ошалелый, он не сводил с авроры. И девушка, вздохнув, прихватила чистое полотенце и вышла из застойки. Оказалась рядом с гором, осторожно ухватила его за рукав и потянула в сторону уборных. В уборной столкнулась с охранником, тот вежливо разгонял клиентов по распоряжению Виктории Яковлевны, избавляясь от зрителей. Ави включила воду, все так же молча смыла кровь с рук парня, промокнула их полотенцем. Тщательно осмотрела. Костяшки сбиты, но в общем порядок. «Гор!» Там у Павла сотрясение, — отвлек голос Виктории Яковлевны. Врачи скоро осмотрели, говорят, жить будет. Но я его на больничный отправила. Гор молчал, как и Аврора. Виктория тоже хотела бы промолчать, но, видя, какими взглядами эти двое обжигают друг друга, и, что самое удивительное, не замечают этого, решила начинать честно отрабатывать новую обещанную шефом машину. Так что Аврора одна в смену не станет продолжала Виктория. «До Михи не дозвониться. Нового бармена я еще не нашла». «Я выйду», — прозвучало хрипло и так, будто Гор просил разрешения у Ави и смотрел только на нее. «Это твой клуб», — пожала плечами Аврора и направилась к выходу. «Можешь делать, что захочешь». Девушка ушла, оставив горы и Вику вдвоем. Гор на автомате шагнул вслед за куклой, но Вика не пустила, крепко схватившись за рукав рубашки Гора. «Не торопись, дай ей время!» — прокомментировала свои действия Вика. Гор, хмуро взглянув на админа, секунду думал, потом согласно кивнул. В голове у парня прояснилось. Вспышка необузданного гнева и ярости оставила горькое послевкусие. Отголоски бурлившего в крови огня все еще плескались в его взгляде и Виктория, отлично зная Гора, волновалась за парня. «Филька», — тихо попросила она, — «только давай без глупостей. Ты еще с прошлого раза не оклемался». «Не понимаю, о чем ты!» — Гор отвел взгляд от лица Вики. «Все ты понимаешь, засранец!» — вздохнула Виктория и ушла, оставляя Гора в одиночестве. Парень умылся, несколько минут смотрел в свое отражение в зеркале. Ведь едва не убил урода. По краю ходил. По грани. Но он бы поступил так еще раз повторить все сначала. Никто не посмеет трогать его куколку безнаказанно. Никто.